Интерлюдия пятая. Граница Северной Кореи и Китая. Курасакура, Драгума. Йокоу, Сагари. И выступающая в роли воздушного транспорта небесный скат Акахара. Параноики хреновы. Йокоу с раздражением разглядывала баражирующий над границей слегка обшарпанный Ми-8 с опознавательными знаками Северной Кореи. Ведь всегда можно было спокойно проскочить. Неужели засекли? Сомневаюсь. Курасакура водила биноклем вдоль хорошо освещенных рядов колючей проволоки, пытаясь визуально отыскать датчики, контролирующие пространство над преградой. И не находила. Скорее всего, плановая проверка или что-то вроде того. Если бы нас засекли тут, то сейчас было бы не протолкнуться от солдат, устроивших прочесывание на предмет поиска враждебного контингента на микросамолете. «Надеюсь». А Аякаси, специализирующаяся на пространственных карманах, поглубже натянула свою черную шапочку, прикрывающую излишне светлые волосы. «Как думаешь, долго нам еще тут торчать?» «Минут двадцать максимум». Датчиков не было, а обнаружить резидентные заклинания, направленные на контроль сверхъестественных сущностей, которым за каким-то хреном втемяшилось пересечь границу государства. Из-под полога скрывающего амулета было невозможно. Потом у вертушки останется слишком мало топлива и придется валить на аэродром базирования. Думаешь, а второй не пригонит? У корейцев не так много магов и топлива, чтобы заставлять технику висеть над пустой границей часами. А что мага повезут не к ближайшей заставе, а в аэропорт в 70 километрах отсюда, это даже гадать не нужно. «Важный товарищ не должен болтаться, где попало». Контрабандистам повезло разглядеть ауру мага, порой вспыхивающую внутри летающей машины, немного раньше, чем обнаружили их, и Акахара буквально камнем упала с высоты около десятка метров, сворачивая собственную энергетику, чтобы стационарный амулет-подавитель закрыл ее и пассажирок от наблюдателей. Некоторое время девушки молчали, Наблюдая, как геликоптер постепенно удаляется вдоль границы. Из виду он скрылся, но шум винтов был еще слышен. И все-таки странно. Беловолосая любительница зависать вверх ногами поправила ремень, закинутый за спину М4. Если нас не обнаружили, то почему проверку прислали именно сейчас? Мы довольно низко летели, чтобы Акахара не отражалась на радарах, и довольно быстром, при этом по прямой. Видимо, прошли над двумя линиями маг безопасности, и какой-то умник в штабе приложил линейку и предположил, где будет третье пересечение, и решил подстраховаться. Между прочим, Макава обещал нам антирадарную краску. В сторону проворчала Яку. Он сказал, как только будет возможность провести эксперименты. Уже год прошел, напомнила белобрысая. Значит, пока возможности не было. Слушай, прекрати уже! «Что прекратить? Защищать Амакава! Между прочим, это из-за твоего расчудесного сюзерена мы сейчас на сами землю пашем». Несмотря на более-менее обтекаемые формы, собственные характеристики небесного ската, как объекта аэродинамики, оставляли желать лучшего, как и комфорт пассажиров, ничем не закрепленных на ее спине, кроме собственной магии. «Ты слишком предвзято к нему относишься». Курасакура убрала бинокль, И, наконец, повернулась к собеседнице. И мы здесь не ради Амакавадону. О, ну, конечно! Мы помчались, сломя голову на чужую территорию, где еще неизвестно, что с нами будет, торговаться за информацию, необходимую для спасения пленного экзорциста. Нашего врага, между прочим. Просто потому, что нам этого немножко захотелось. Сакура, у тебя с логикой как? Все в порядке? С логикой все окей, хмыкнула Дорогума. «Во-первых, мы здесь не из-за Юта, а потому что Катигава попросила помочь. И ты, заметь, даже не подумала отказать в ее просьбе. А Катигава что не ее ребеночек подрядил, нет? А во-вторых, экзорцисты нам не враги». «Э-э, что?» Якоу слегка зависла от такой фразы. «Они на нас охотятся и убивают. Это не считается враги?» Как будто Аякаси между собой не дерутся, и не убивают друг друга. Ты же не считаешь любого демона врагом. То есть, ты хочешь сказать, что экзорцисты в своем праве? Охренела Беловолосая. Я хочу сказать, что большинство магов, сражающихся с демонами, делают это не потому, что им это нравится. Просто это часть их работы по защите мира людей от мира духов. В отличие от наших сородичей, которые убивают и жрут других Аякаси почем зря, только потому, что им хочется стать сильнее. Какая разница, если результат один и тот же? Девушка отвернулась. Драгума и раньше могла легко испортить ей настроение. Все-таки в их тройке мозгами была именно Курасакура, А после принятия клятвы света, в ее рассуждениях мозголомных моментов только прибавилось. Защищать экзорцистов, которые не враги оказываются. Людей защищают? Ага. Что дальше? Пойти и самоубиться перед одним из офисов комитета, дабы облегчить магам, их и так нелегкий труд. Разница в том, что если убрать причину нападений, люди перестанут охотиться на нас. А вот чтобы в мире Аякаси возник мир и порядок, нужно, чтобы кто-то убедил и заставил демонов подчиняться правилам. Как Нурарихен в Кагегакуре. Только на весь мир. Ну, на всю Японию хотя бы. Ну ты и загнула. Сагари потрясла головой, пытаясь переварить масштаб желаемых дорогума свершений. Что этот за сверхдемон такой должен быть, если даже старик Нура не тянь? Погоди-ка. Ты это про Амакава? Не про Амакава, а про то сообщество, что создается под его началом. Педантично поправила Курасакура. А про Нура Рихеона этот зря. «Захоти он, и сотни демонов встали бы под его знамена опять!» Слава одного из трех сильнейших, поверь, просто так не появляется. Таких, как он, в Европе называют архидемонами. То есть ты хочешь сказать, что отряд взаимопомощи может стать силой, сравнимой с этим самым архи? Сравни территорию Таками и Гакуры, и ответь себе сама. «Охренеть!» Повторно потрясла головой беловолосая. С такой точки зрения она рассматривать ситуацию никогда не догадывалась. «Получается, мы здесь сейчас как раз ради этого самого сообщества рискуем? Ради возможности в будущем убрать причину конфликта демонов и магов? Ради общества всеобщего мира? Я рада, что наконец-то смогла до тебя это донести!» Аякаси с повязкой на глазу улыбнулась. Я. Меня всегда волновал вопрос о будущем. Вот мы живем, рискуем. Что дальше? Где тот мир, в котором я смогу жить, не опасаясь за себя и за свою семью? Ты знаешь, как для Дорогума это важно. Другие или мирятся со страхом обнаружения и уничтожения, или уходят в места самоизоляции, веками не высовывая носа из горы болот. Гакуры — это осколок прошлого. Будущего у теней нет. Ты заметила, что Нидзуми почти никогда не выходят за пределы деревни? Все внешние действия там выполняют принятые чужаки, вроде нас. Таскают еду и вещи, выполняют работу снаружи. Это может длиться еще очень долго, но меня такое не устраивает. Я хочу жить, а не играть с судьбой в салочки на выживание. Не хочу, чтобы вся моя жизнь была чередой драк, погонь и игр в прятки со всеми подряд с редкими перерывами на безделье в компании с бутылкой. «Да, я готова была пойти за кем угодно, если у него есть сила и желание изменить мир». «Может, хватит уже болтать?» проскрипела Арахара, вынужденная лежать, не делая попыток приподняться над землей. В такой форме передвигаться исключительно силами тела она могла только в воде и совершенно не горела желанием оказаться в родной стихии. «Океан! бр. «Я не слышу вертолета уже минут 15. Вы бы оторвали свои задницы и посмотрели, что там этот товарищ маг наделал, и как нам через границу прыгать?» «Извини, дорогая», — повинилась Дорогума. «Ты знаешь, это моя больная тема. Мы уже идем. Якоу, очки!» «Держи!» Сагаре проверила амулет и перекинула автомат со спины на грудь. В ночи тихо щелкнул предохранитель. Стрелять было крайне нежелательно, но нужно было предусмотреть все. За богатую практику провоза контрабанды огнестрел тройку Курасакуры не раз выручал. «Держись сзади и страхуй. Еще б сделала Макава что-нибудь с радиусом зрения, цены бы этим штукам не было. Может, сама ему об этом скажешь. А то ты выгружаешься на складе и сбегаешь. Одна я за вас всегда отдуваюсь». Юта Дона даже в прошлый раз спросил, не потеряла ли я где свою красавицу-напарницу? «А, что? Так прямо и сказал?» Внезапно начала заикаться покрасневшая почти до свечения Сагари. «Так-так, это что-то новенькое!» С интересом, рассматривая партнера по бизнесу, протянула Дорогума. «А, я иду вперед, а ты за мной!» Йокоу буквально влетела в кусты, росшие чуть ниже гребня холма, откуда Аякаси наблюдали за маневрами геликоптера. Впрочем, кусты не издавали ни звука. Профессионализм сработавшейся тройки был на высоте. Паучиха с повязкой на глазу, продолжая ехидно ухмыляться, также беззвучно нырнула в заросли. Оставшаяся в одиночестве Арахара тихонько вздохнула и продолжила любоваться ночным небом полным звезд. Ей, глядя на напарниц, Часто хотелось сделать фейспалм, но при наличии только плавников и шиповидного хвоста реализовать это желание было затруднительным.